прежде чем он причинит какую-либо неприятность. «Я думаю, есть только один способ», – грустно заметил профессор. «Как только мы прибудем в Саундгемтом, я сразу же возьму таксомотор, чтобы проехать по всему побережью. Я был бы вам признателен, если бы вы согласились сопровождать меня». Вся наша застольная компания должна разъехаться по своим делам. Если кого-то из них мы обнаружим во дворе Сассекской церкви, то это и есть он. Программа профессора была исполнена в точности. Во всяком случае, таксомотор наняли и разместили в нем груз, то есть отца Брауна, с одной стороны дороги, по которой они ехали, было море, с другой – холмы Хэмпшира и Сасекса, и никаких признаков преследования замечено не было. По прибытии в Далым им повстречался человек, имеющий некоторое отношение к делу. Это был журналист, который только что побывал в храме, и кому священник любезно показал подземную часовню. Впечатления и замечания журналиста не поднимались выше обычного газетного репортажа. Однако воображение профессора было, вероятно, немного возбуждено, так как он не мог отделаться от впечатления, что в наружности и манере журналиста есть что-то странное и не внушающее доверие. Это был высокий, неряшливо одетый человек, с крючковатым носом, глубоко запавшими глазами и усами, свисающими по уголкам рта. В тот момент, когда его остановили расспросы наших путешественников, он стремительно уходил прочь, желая как можно скорее покинуть это место и только что осмотренные достопримечательности. «Все дело в проклятии», — объяснил он. Место это проклято, если верить путеводителю или священнику, или кому-то еще. И будьте уверены, здесь что-то неладно, проклятие или не проклятие, но я рад убраться отсюда. Вы верите в проклятие? – спросил отец Брал. Я ни во что не верю, я журналист, – ответил угрюмый субъект. Бун из газеты «Вечерний телеграф». «Но есть что-то зловещее в этом склепе, у меня мурашки поползли по коже». И с этими словами он еще быстрее зашагал в сторону железнодорожной станции. «Похож на ворона», — заметил профессор, когда они повернули к церковной ограде. «Говорят, такая птица может накаркать беду». Путешественники медленно вступили на церковное кладбище. Глаза американского любителя старины с удовольствием переходили с крыши уединенной надвратной часовни на тесовое дерево, такое черное и неприглядное, как будто это сама ночь, оставшаяся здесь, чтобы не уступать своей власти окружающему ее дневному свету. Тропинка поднималась вверх, изгибаясь между кочками, среди которых были разбросаны выпирающие под разными углами надгробные плиты, подобные каменным плотам, плывущим в Зеленом море, пока она, наконец, не привела к гребню холма, с которого открывался вид на настоящее море, похожее на чугунный брус, отливающий кое-где блеском стали. Прямо под их ногами густая трава сменялась пучками прибрежного астролиста, за которыми виднелась полоска желто-серого песка, а футок в двух от астролиста на фоне мнимого стального моря стояла неподвижная фигура. Из-за темно-серого цвета Ее вполне можно было принять за надгробный памятник. Однако отец Браун сразу же узнал элегантную линию плечей и печально вздернутую короткую бородку. «Эгэ!» – воскликнул археолог. «Да это человек, Тарент «Если, конечно, считать его человеком!» «Могла ли вам прийти в голову мысль во время нашей беседы, что разгадка тайны придет так быстро?» «Мне пришло в голову, что у вас будет много разгадок», ответил отец Браун. «Что вы имеете в виду?» воскликнул профессор, метнув на него взгляд через плечо. «Я имею в виду, — мягко проговорил священник, что мне послышались голоса за тесовым деревом. Полагаю, Таррент не так одинок, как кажется, или не так одинок, как хочет казаться. Не успел еще Таррент медленно повернуться в своей задумчивой манере, как пришло подтверждение словам священника. Другой голос, высокий, властный и вместе с тем женственный, произнес с наигранной шутливостью. «О, никогда бы не подумала, кого мы здесь увидим!» Профессор догадался, что это игривое восклицание обращено не к нему, и что, следовательно, здесь, как ни странно, еще и третий человек. Когда леди Диана Вейлс, как всегда блистательная и решительная, вышла из тени Тиса, то оказалось, что она имеет собственную и притом живую тень. Щеголеватый тощий Смит, этот человек литературного труда, каким он всегда и во всем хотел себя показать, немедленно появился из-за спины ослепительной дамы. Он улыбался, держа голову немного набок, как собака, Змеи, пробормотал Смейл, они все здесь, все, кроме этого коротышки, балаганщика с моржовыми усами. Он услышал, как отец Браун тихо засмеялся за его спиной, и в самом деле ситуация становилась более чем комичной. Казалось, что все идет наоборот, или переворачивается вверх ногами, словно акробат, крутящий колесо. Профессор еще не закончил, как слова его были самым смешным образом опровергнуты. Круглая голова с гротескным черным полумесяцем усов неожиданно возникла прямо из земли. Мгновением позже стало понятно, что в земле большое отверстие, а в нем уходящая вглубь приставная лестница. Это и был вход в то самое подземелье, ради которого все сюда приехали. Обладатель моржовых усов первым нашел этот вход и уже спустился на две-три ступеньки, но высунул голову наружу, чтобы обратиться к своим компаньонам, Он походил на могильщика из пародийной постановки Гамлета. Густым басом из-под густых усов он проговорил только «это здесь». Лишь теперь, совершенно неожиданно, члены маленькой группы осознали что они никогда раньше не слышали его голоса, и хотя он был английским лектором, говорил он с никому неизвестным иностранным акцентом. «Вот видите, дорогой профессор, громко, с веселой язвительностью произнесла леди Диана, ваша византийская мумия слишком интересна, чтобы ее пропустить. Я решила поехать сюда» и увидеть все своими глазами. И джентльмены решили так же. Расскажите же нам теперь об этом все, что вы знаете. «Я не знаю об этом всего, мрачно, если не сказать угрюмо», проговорил профессор. «Более того, я вообще в некотором смысле ничего не понимаю. Мне представляется странным...» что мы так быстро снова все встретились. Видимо, жажда информации у современных людей не имеет границ. Если уж нам всем так необходимо ознакомиться с этим открытием, то надо бы сделать это должным образом и, извините меня, под должным руководством. Прежде всего, надо уведомить, руководителя раскопок, и, по крайней мере, занести наши имена в книгу посетителей. Последовали краткие дебаты, ибо леди была нетерпелива, профессор законопослушен Настойчивая апелляция ученого к официальным правам викария и местных властей взяла верх. Приземистый обладатель усов неохотно выкарабкался из могилы и покорился тому, что придется уйти в нее менее стремительно. К счастью, тут появился сам викарий. Это был седой джентльмен с благообразным лицом и немного потупленным взглядом, что подчеркивали двойные стекла очков. Быстро войдя с профессором в теплые отношения, как с коллегой-антикваром, он отнесся к пестрой группе его спутников с некоторой опаской, проявлявшейся в снисходительном юморе. «Надеюсь, никто из вас не суеверен?» – любезно спросил он. «Для начала должен предупредить вас, что зловещие предзнаменования и проклятия витают над нашими бедными головами, коль скоро мы включились в это дело». Я только что закончил расшифровку латинской надписи над входом в подземную часовню и нашел не менее трех проклятий. Проклятие тому, кто откроет замурованный вход, двойное проклятие тому, кто откроет гроб и тройное, самое ужасное, тому, кто дотронется до Золотого Креста. Первым двум проклятием «Я сам должен подвергнуться», – добавил он, улыбаясь, – «но, боюсь, и вы, если желаете хоть что-нибудь увидеть, подпадете под первое самое слабое». «Согласно легенде, проклятия должны осуществиться не сразу, а через длительные промежутки времени и при подходящих обстоятельствах. Не знаю, утешит ли это вас». И преподобный мистер Уолтерс снова благосклонно улыбнулся, потупив глаза и склонив голову. «Согласно легенде, — повторил профессор Смейл, — о какой легенде вы говорите? — У всех легенд есть варианты, — ответил викарий. Однако бесспорно, что она так же стара, как гробница. Частично легенда изложена» в упомянутой надписи, и примерно говорит вот что. Гаю де Гессору, владельцу здешнего поместья в XIII веке, понравился превосходный черный конь, хозяином которого был генуэзский посланник. Тот, будучи типичным вельможей купеческой страны, заломил за коня огромную цену. Желание купить коня и жадность к деньгам довели Гаэдегесора до того, что он ограбил склеп и, как говорят, убил местного епископа. Но епископ успел проклясть того, кто будет держать у себя золотой крест, взятый из его склепа. Феодал достал необходимую сумму, продав золотой крест городскому ювелиру. Но в первый же раз, когда он попытался сесть на коня, тот взвился на дыбы и сбросил его перед крыльцом храма. Между тем ювелир, до тех пор богатый и процветающий, разорился по вине многих необъяснимых случайностей и попал в кабалу к ростовщику-еврею, проживавшему в поместье видя, что кроме голода в будущем его ничто не ждет, несчастный ювелир повесился на яблони. Золотой крест со всем прочим его имуществом, домом, мастерской давно уже перешли к ростовщику. Сын и наследник феодала, пораженный карой, свершившийся над его отцом, превратился в религиозного фанатика в духе того темного и сурового времени».